Глава вторая. Известия подоспели довольно скоро, не прошло и часа. Мишаков явился понурым и недовольным. Дома никого нет. Железную дверь ломать мы не стали. Соседи, как назло, тоже никого нет дома. На других этажах сказали, что знать не знают, кто там живет. Дом новый, никто друг друга особо не знает. Вот такие дела. М -м да, дела. Невесело подытожил Мельников. «Ну что ж, я думаю, будем ждать. Будем ждать», – согласился Мишаков, и его фраза неуловимо напомнила мне сюжет из популярного советского кинофильма «Кавказская пленница». К тому времени, наконец, все формальности были улажены, посетители, включая Анжелику и персонал, распущены по домам, а мы с Мельниковым переместились в кабинет директора. Барабаш и администратор Королихин присутствовали вместе с нами. «Чем ты собираешься заняться в первую очередь?» – спросила я Мельникова, когда Мишаков удалился. Почти, как всегда, отрабатывать связи покойного. Пожал плечами Андрей. Правда, из них пока что ближайшей фигурой является его мама. Да еще некий Алтузхев. Тот самый человек, о котором... упоминала невесту убитого. Но где его искать, пока непонятно. К тому же неизвестно его имя, отчество. Завтра попробуем пробить его данные, а также продолжим заниматься этим сапожником. «Кстати, вы не могли бы найти данные этого охранника?» – обратилась я к Барабашу. «Сапожников же должен был о себе что-то сообщить, когда устраивался на работу». Барабаш кивнул Королихину, тот напрягся, затем на некоторое время исчез, а потом появился с папкой документов и молча протянул ее Мельникову. Устало начал листать страницы майор. 21 год, место предыдущей работы – автостанция. Какой-то мудес, но и название. «Это что-то типа коммунальной конторы», – подсказала я. — Да знаю я, — отмахнулся майор. — Ага, вот. Охранник в фирме «Артекс». Черт знает, чем занималась эта фирма. Название стандартное, как мои китайские носки. Королихин, сидевший рядом, поднял глаза на майора. Собственно, поэтому я его и взял, — объяснил он. К тому же он выглядел солидно, держался уверенно словом «нормальный мужик». — Мы уже это слышали, — усмехнулся Барабаш. — Нет, Вениамин Викторович, я не понимаю, может быть. Вы еще скажете, что я во всем этом виноват, потому что взял его на работу? — оскорбился Евгений Федорович. — Никто так говорить не собирается, — успокоил его директор «Гладиатора». — Действительно, этот Борис Сапожников нормально работал. Никаких нареканий у меня к нему за полтора месяца не было. Да, но неужели ему 21 год? неожиданно спросил он сам себя да вообще то не выглядит он на двадцать один старший он проговорил королихин выясним вздохнул мельников завтра займемся а почему завтра тут же спросила я а куда торопиться то зевнул мельников извини но я честно говоря озадачена твоим поведением в недоумении призналась я Его же нужно искать по горячим следам, немедленно. Не зря же он так поспешно покинул свое место работы. Mm, вот именно. Сразу же подхватил майор. Но дома у него мы же уже побывали. И вполне естественно, что его там не застали. Его уж, поди, в городе нет. Если он действительно совершил это убийство, значит, нужно объявлять розыск. Сообщать его данные, чтобы тщательно проверяли на всех маршрутах. Не отступала я, а повестим сейчас всех. Только думаю, что это бесполезно, – вяло сказал Мельников. Кстати, злясь в душе на своего приятеля, обратилась я к Королихину. Вы эти данные откуда-то переписывали или сам Сапожников их вам сообщил? Сам сообщил. стевнул администратор. «Я просто записал с его слов и все». «Так, может, он и не работал вовсе, ни в какой фирме Артекс!» воскликнул барабаш. «Может, и нет такой фирмы». «Может, и нет». Глядя в пол, согласился Королихин. «Но вы сами подумайте, Вениамин Викторович, не станем же мы проверять каждое предыдущее место работы наших сотрудников. На это же уйдет бог знает сколько времени». К тому же многие эти фирмы-фирмочки, как вы знаете, ликвидируются через месяц после открытия. И как все это потом поднимать? Ну, ты все-таки не в забегаловке работаешь, Евгений Федорович, парировал барабаш. Тогда мне нужно бросать основную работу и только этим заниматься. Не остался в долгу администратор. Нанимайте тогда специального сотрудника, который будет досконально изучать все предыдущие места работы остальных. Мельникову надоело слушать эти прирекания и он направился в коридор, где по-прежнему тусовались его оперативники. Я же подумала, что ему просто не хочется заниматься этим делом. Оно явно не входило в разряд громких, за раскрытие которых можно получить хороший бонус. А избалованный похвалой начальства Мельников уже привык. подобным делам. Но, с другой стороны, Андрей сам всегда говорил, что за раскрытое дело далеко не всегда получишь поощрение. А вот взбочку за нераскрытое обязательно. Почему же он не мычит, не телится? Так что же, в первую очередь к матери Порфирьева, что ли, ехать? С досадой спросила я майора, когда он вернулся в кабинет. Ведь ей еще предстоит сообщить о смерти сына. Да. подобравшись кивноумельников. «Сейчас я отправлю туда Прокудина и я поеду с ним», тут же заявила я. Майор посмотрел на меня полным сочувствия взглядом словно хотел сказать, «И охота тебе переться посреди ночи, но спорить не стал». «Я не возражаю, только рад буду, если ты тоже подключишься, тем более, что у вас с Прокудиным уже был...» благоприятный опыт сотрудничества. Вот и продолжайте, так сказать, развивать деловые отношения. Делитесь своими навыками. Похоже, он был бы рад, если бы я теперь раскрывала за него все возникшие дела. Усмехнулась про себя я. Эх, Андрей, Андрей, куда же девалось твое честолюбие? Раньше ты старался сам раскрывать дело. Если даже я подключалась к расследованию, то твоему начальству об этом не становилось известно. Впрочем, если я и это дело раскрою, то основные лавры все равно достанутся тебе, как обычно. А я уж довольствуюсь гонораром от господина Барабаша. «Ладно, давай сюда Прокудина». «Мы поедем вместе», – сказала я, видя, что Мельников уже откровенно подзевывает, посматривая на часы. «Да», – спохватился майор. «Сейчас я ему все скажу. Пойдем». Мы вышли из кабинета Барабаша и двинулись в зал, где нас ждали Прокудин, Мишаков, Эксперт, И еще пара оперативников. Из всей компании только Прокудин сохранял невозмутимость. Остальные же измаялись сидеть за столиками в ожидании начальника. Прокудин строго произнес Мельников, выходя в зал. Старший лейтенант сразу же вытянулся в струнку. «Сейчас поедешь вместе с Татьяной к матери убитого. Сообщишь ей о смерти сына». «Только тактично сообщишь, Прокудин, понял?» чтобы истерику не вызвать. Еще строже подчеркнул майор, хотя прекрасно было понятно, что тактичность в подобном сообщении нисколько не смягчит горе матери, а истерика, скорее всего, неизбежна. — Адрес-то узнали, что ли? — спросил майор. — Так точно, — пробасил Прокудин, вынимая из кармана блокнот. — Не надо, — остановил его Мельников. — Одним словом, — снимешь показания, — Выясни там поподробнее про ее сына все, что сможешь. Вот, Татьяна тебе поможет. После этого можешь отправляться домой. А завтра с утра ко мне на доклад. Ясно? Так точно. Снова ответил Прокудин. Ну вот и славно. Повеселел Мильников. А я домой. У меня завтра очень напряженный день. Ты даже представить себе не можешь, до какой степени Прокудин. Оперативники сочувственно покивали. Сами надеясь освободиться поскорее, только Прокудин, который был образцовым исполнителем и для которого приказ начальства был превыше всего, сохранил прежнее, без эмоций, выражение лица. Все покинули бар, ресторан, Мельников сел в свою служебную машину, а мы с Прокудиным отправились к моей девятке. «Куда ехать?» – заводя мотор, спросила я. Прокудин снова полез в карман за блокнотом и, открыв его, четко продиктовал. Улица Соборная, 15, квартира 44. Порфирьева Тамара Григорьевна, 48 восьмого года рождения. Стоп, это не нужно. Остановила его я. Едем. Правда, перед тем, как тронуться с места, я достала свой замшевый коричневый мешочек с гадальными двенадцатигранными костями, который все время был со мной. И в расследованиях, и в жизни я частенько прибегаю к помощи этих костей, предсказания которых никогда не бывают ложными, только нужно уметь их растолковывать. 2 плюс 18 плюс 27. Если вас ничто не тревожит, готовьтесь к скорым волнениям. Вот что сказали мне мои помощники, когда я рассыпала их на сиденье. Это означало... что начатое мною расследование, скорее всего, преподнесет мне некоторые сюрпризы. Собственно, это и не удивительно. Я за годы занятий частным сыском не могла вспомнить ни одного дела, которое прошло бы и ровно, и гладко, что называется, без сучка, без задоринки. На машине мы добрались до дома Тамары Григорьевны за 15 минут. На звонок открыла женщина в возрасте. с ничем непримечательной внешностью, типичная пенсионерка, полноватая, маленького роста, в фланелевом халате с бегуди на голове. Она растерянно переводила взгляд с меня на Прокудина. «Здравствуйте! Мы к вам по делу!» выступила вперед я, не забывая про пресловутую тактичность и ломая голову. «Как же все-таки ее соблюсти?» Я в душе уже чуть ли не жалела, что отправилась сюда вместе с Прокудиным и волей неволей взяла на себя столь неблагодарную задачу сообщать матери о смерти сына. я думала, что Алёша вернулся. проговорила тем временем женщина, и растерянность уже начала сходить с её лица, как вдруг Прокудин со всей серьёзностью на лице бухнул: "Алёша не вернётся". Я внутренне ахнула, пока я ломала голову над тем, как подобрать нужные слова. Прокудин сделал это за меня и весьма неудачно. Лицо женщины стремительно начало меняться. Глаза ее потемнели, брови нахмурились, и она с откровенной тревогой перевела взгляд на меня. Мне срочно пришлось вмешаться, пока твердолобый Прокудин в конец не испортил ситуацию. «Вы нас извините, пожалуйста», – проговорила я. Мы должны вам сообщить. Мы принесли вам плохую новость о сыне. Я чувствовала, что никак не могу закончить и произнести горькую фразу. Я, повидавшая на своем веку немало смертей и выработавшая в своем характере черты, близкие к цинизму, никак не могла привыкнуть к общению с родственниками только что погибших людей. Тем более матерей. Женщина уже с нескрываемым испугом смотрела на нас и готова была захлопнуть дверь, чтобы таким образом отгородить себя от всех плохих известий. Но тут снова вмешался Прокудин. Он вытащил свое служебное удостоверение и сказал «Гору ВД. Убойное дело. Ваш сын Алексей Порфирьев убит сегодня в баре-ресторане «Гладиатор», ударом ножа в область шеи». и после этого неожиданно уточнил. «Вы, Порфирьева, Тамара Григорьевна?» Женщина не сумела ответить на этот вопрос. Она схватилась за сердце и стала медленно оседать на пол. Около часа ушло на то, чтобы привести Тамару Григорьевну в чувство, предотвратить сердечный приступ, выдержать ее рыдания, после чего она стала более-менее в состоянии отвечать на вопросы. Прокудин, по моим взглядам, понявший, что сделал что-то не так, предоставил мне возможность вести беседу самой. Скажите, пожалуйста, сидя возле Тамары Григорьевны на диване, начала я. Куда ваш сын собирался сегодня вечером? В бар не собирались, тихо ответила женщина. Гладиатор, кажется. Знаете, такой я лишь кивнула. «А с кем он туда собирался?» «С невестой своей. Анжелика ее звать. Я больше ничего сказать не могу», – развела руками Тамара Григорьевна. «Я с ней еще и познакомиться-то не успела. Они только-только из Москвы приехали вместе. Алеша мне позвонил и говорит, я, мол, мама с невестой приеду». Вот так неожиданно быстро все бывает. Я, честно сказать, обрадовалась. Ему уже 32 года было. Пора бы и жениться, думал они сразу вдвоем ко мне придут. А он ее на своей квартире поселил. Сам у меня ночевал. — А почему у вас, а не вместе с невестой? — спросила я. Тамара Григорьевна развела руками. — Ну, я же соскучилась по нему, — объяснила она. — Сколько мы с ним не виделись-то? К тому же они вместе в Москву собрались переезжать. Да значит, опять мне с ним расставаться. Когда же вы планировали познакомиться с невестой Алексея? Сегодня он должен был Анжелику домой отвезти, а сам сюда вернуться. А завтра уже привести ее сюда, в обед. Я вот готовиться начала, чтобы выглядеть прилично. Она машинально потрогала бегуди под косынкой. В холодильник уже забила всем. Нужно. «Да вы, может, ошиблись!» – воскликнула Тамара Григорьевна, прижимая руки к груди и с отчаянием глядя то на меня, то на Прокудина. «Да, наверное, другого кого-то убили! Не моего Алексея!» «К сожалению, это факт!» – тихо сказала я. «Анжелика же была вместе с ним. Она подтвердила, что это ее жених». Мы можем показать вам фотографии убитого, но вряд ли вам нужно на это смотреть. Покажите. Тамара Григорьевна протянула руку. Я вздохнула и посмотрела на Прокудина. Тот вынул из органайзера несколько фотографий. Тамара Григорьевна просмотрела их все, бессильно опустила руки, и мне снова пришлось бежать на кухню за успокоительным. После двойной дозы тяжелый разговор был продолжен. Он собрался к вечеру, оделся и поехал с Анжеликой, говорила мать Алексея. Сказал, что вернется поздно. А когда вы позвонили, я подумала, что он раньше закончил. Тамара Григорьевна, ваш сын познакомился с Анжеликой в Москве. А что он там делал? «Да по делам, — говорит, — ездил, — пожала плечами Порфирьева. Больше разве что услышишь. Я и не лезла толком. Ему и раньше разъезжать приходилось. Я только обрадовалась, что он из Саранска вернулся. Думала, теперь здесь останется со мной. А он опять уехал. В Москву теперь. Правда, говорил, что... С Анжеликой в Тарасе жить собирается и квартиру здесь купил. «А что он делал в Саранске?» – заинтересовалась я. «Работал он там, в фирме одной. Хорошая работа была», – отметила женщина. Деньги у него появились, и он и мне присылал, помогал. Я уж прямо радовалась за него, думаю, ладно, пусть хоть в Саранске, лишь бы хорошо все было». Сейчас работу вон как трудно найти, чтобы платили. А потом вдруг приехал назад. Фирма, говорит, разорилась. Хорошо хоть, что заработать успел. Он и машину, и квартиру купил. Правда, потом устроиться никуда не мог. Привык, видно, много зарабатывать. И не хотелось ему на меньшую зарплату идти. В Москву вот зачем-то поехал. Там, наверное, устроиться хотел. Через кого-то из знакомых. Да так и не устроился. Зато вот хоть с Анжеликой познакомился, хотя теперь все пестолку Тамара Григорьевна закрыла лицо руками. Простите, а вы не знаете, среди его знакомых человека по фамилии Алтуфьев поспешно спросила. Я, чтобы хоть... Как-то отвлечь женщину от горестных мыслей. Знаю. А как же? Неприязненно поджала губы Тамара Григорьевна. Прямо вам скажу. Таких мерзавцев лучше и не знать. А почему у вас сложилось такое мнение? Им приходилось близко сталкиваться с Алексеем? Приходилось. Вот. Угораздило. Со вздохом покачала головой Тамара Григорьевна. Лет... Пять назад это было, когда Алёша отдал ему деньги под проценты, а тут не вернул. Постоянно кормил всяческими обещаниями. На работу его, правда, устроил. Поначалу платил хорошо, а потом перестал. В общем, непорядочный он человек. В сердцах подытожила Тамара Григорьевна. Один раз я его видела только. Он приезжал. Весь какой-то неопрятный, фу! И надо же, Алеша с ним столько раз связывался, как будто он медом намазан, этот Алтуфьев. Да, вот Анжелика рассказывала, что Алексей недавно общался с этим самым Алтуфьевым. Мать испуганно замахала руками. — Да вы что? — воскликнула она. — Это зачем же? — Да это нам и непонятно, призналась я, тем более если вы говорите про него такие плохие вещи. Но факт остается фактом. Вот я и говорю, как медом намазан этот Алтушнов. Умеет он окрутить людей так, что они на него бесплатно готовы работать и все ему прощать. — В сердцах сказала Тамара Григорьевна. — Ну, в этом мы разберемся. Мрачно вставил Прокудин. «А еще кого-то из его друзей вы можете назвать?» Спросила я после паузы. То у него с этими разъездами, да с работой друзей-то не осталось!» Склонила голову Тамара Григорьевна. Раньше в юности-то дружил, конечно, с ребятами и в школе, и во дворе. А потом все как-то разошлись. Но это понятно. У всех семьи, свои заботы. А Алексей вот кинулся деньги зарабатывать. Я не помню, с кем и когда из друзей бывших он последний раз встречался. А когда он уезжал в Москву, то называл какие-то имена? Тамара Григорьевна задумалась, потом отрицательно покачала головой. Нет, никого не называл. Я еще спрашивала, кому ты там едешь-то? Есть кому помочь тебе? А он одно есть, есть. а конкретно ничего и не скажет. И вот всегда так. Может, если бы побольше делился с матерью, ничего бы и не случилось страшного. А у кого он останавливался? Квартиру он там снимал. Там же этого добра на каждом шагу. Были бы деньги, а поселиться не проблема. Снимал квартиру с телефоном. Говорил, что где-то в Кузьминках. Он мне звонил оттуда. А в той саранской фирме он с кем работал? Вы кого-нибудь знаете? Ой, нет, покачала головой Тамара Григорьевна. Они же все не наши, не тарасовские. Может быть, вы хотя бы помните, как называлась эта фирма? Не отставала я. Тамара Григорьевна замолчала, вспоминая, потом воскликнула. Да, вспомнила. «Сарбиси!» Я еще подумала, что название какое-то знакомое. Часто вроде попадается мне. би мелькнуло у меня в голове. Видимо, вот откуда такие ассоциации. «Точно Сарбеси, уточнила я. «Точно, точно», – затевала Тамара Григорьевна. «Не ошибаюсь». «А когда ваш сын уехал в Саранск, и почему именно туда?» Ему кто-то рекомендовал этот город или эту фирму? Как он в нее попал?» Забросала я вопросами женщину. Уехал он года полтора назад. Подумав, ответила Тамара Григорьевна. Никто ему ничего не рекомендовал. Он объявление в газете прочитал, что там предлагают какую-то работу, якобы очень выгодную. Ну вот он и отправился. Да только с той работой ничего у него не получилось. Он потом звонил, сказал, что там обман один. А возвращаться сюда не захотел, потому что здесь уже все перепробовал. Остался там. Мыкался какое-то время без дела, а потом вот в эту фирму устроился. Как, я уж не знаю точно. Я рада, родюшенька была, что дела пошли у него. А вы думаете, это важно? Вдруг обратилась Порфирьева ко мне. «Не знаю», – задумчиво ответила я. «Сейчас, в самом начале расследования, приходится тыкаться на обум, с трудом нащупывать нужный путь. Времени много может пройти, пока все разъяснится. Но будем надеяться, что найдем преступника. Во всяком случае, одно могу обещать твердо. Дело ваше никто не бросит, им будут заниматься до конца». Денег может быть нужно, шепотом спросила Тамара Григорьевна у меня. А то просто так кто искать станет. Знаю я, какая у милиции зарплата. А Алеша мне оставил денег в прошлый раз. Я их и не потратила, на черный день приберегла. Я бы их и отдала, только чтобы нашли того, кто убил его. Один ведь сын у меня был. «Давайте сейчас не будем об этом», – остановила я ее. «Лучше, Тамара Григорьевна, вы нам ответьте еще на несколько вопросов», – попросила я женщину. «Это больше поможет в поисках преступника, чем деньги». «Когда ваш сын вернулся из Саранска?» «Четыре месяца назад», – припомнила мать Алексея. «В конце декабря это было». Месяц здесь помыкался, а потом в Москву собрался. Я его почти не видела. Он не говорил вам, почему развалилась фирма в Саранске. Ему, видно, вспоминать про это было неприятно, покачала головой Тамара Григорьевна. А почему, поинтересовалась я. Ох, не знаю я точно. Но что-то там произошло с их начальником. Не то поссорились они... Не то еще что-то. Алюша не любила об этом говорить. А как звали начальника, не знаете? Нет. В очередной раз разочаровала меня женщина. Сыновья-то сейчас какие. И больно-то с матерями откровенничают. И Тамара Григорьевна зарыдала в голос. Прокудин с непробиваемым выражением лица подал ей воды. его жестом сначала остановила его, потом все-таки выпила. Больше спрашивать мать убитого вроде было не о чем. С сыном она общалась не очень часто, да и общение это не касалось тех дел, которые могли быть как-то связаны с его смертью. Нужно было уходить. И еще один вопрос, Тамара Григорьевна, вздохнула я. Ваш сын футболом увлекался? Болел? Что значит болел? Не поняла мать. В смысле был болельщиком? Ходил в бар, чтобы там смотреть матчи. Тамара Григорьевна удивленно покачала головой. Нет. А зачем в бар то ходить? Дома можно посмотреть. Долно да не больно то смотрел, так иногда. Я еще раз вздохнула. Похоже, версия, что Порфирьев стал жертвой каких-то разборок между фанатами, не находит подтверждения. К тому же все произошло не во время матча, а в другой день, когда никого из болельщиков в гладиаторе не было. Уже когда мы выходили от Тамары Григорьевны, оставив ее на попечение соседки, Прокудин по рации связался с Мишаковым. Тот возглавлял группу оперативников, направившихся по адресу Сапожникова. Лицо лейтенанта не выразило никаких эмоций, когда он закончил разговор. «Нет дома. Никого вообще. Засаду, естественно, оставлять не стали, потому что это...» Рокудин махнул рукой. «Думаете, тухлое дело?» «Конечно», — ответил лейтенант. «Вам куда сейчас?» – спросила я, садясь в машину. «Сначала в управление, потом домой. Я пешком дойду, здесь близко», – отказался Прокудин от моих услуг. И я, честно признаться, вздохнула с облегчением. По правде говоря, мне хотелось оказаться дома. Я страшно устала за этот день. Утром я проснулась рано, в семь часов. Позавтракав и выпив стакан апельсинового сока, я все же решила поехать по адресу, где, согласно документам, проживал Борис Сапожников. Меня подстегивал какой-то азарт. Я умом понимала, что если Сапожников действительно виноват в убийстве, а очень многое, если не все, говорило именно в пользу этой версии, то он вряд ли появится дома в ближайшем будущем. И тем не менее... Я решила отработать этот вариант, который вчера не смог отработать Мишаков с оперативной группой. Сапожников проживал в новом районе, в доме, выстроенном максимум два года назад. Неудивительно, что жильцы мало что знали друг о друге. Я особо не надеялась на какую-либо удачу, поднимаясь на лифте на седьмой этаж. Однако у меня ёкнуло сердце. когда после звонка в квартиру Сапожникова вдруг открылась дверь. На пороге стоял молодой парень лет двадцати двух, черноволосый, коротко стриженный, одетый в темно-синюю футболку и джинсы. Парень равнодушно смерил меня взглядом, держа в руке вилку с наколотым на нее пельменем. Видимо, завтракал, поскольку я заявилась к нему около восьми утра. «Здравствуйте!» – начала я. Здрасте. Дожевывая пельмень, ответил парень. «Мне бы Бориса!» Осторожно проговорила я, сохраняя по максимуму нейтральный тон. «Это я?» Пожал плечами парень. «Что вы хотели?» «Если вы из военкомата, так я уже сдал справку. Я негодник». «Это еще почему?» Подозрительно спросила я, хотя меня это волновало меньше всего на свете. «А у меня зрение плохое». Гордо заявил парень. «А почему же вы без очков?» «Не отставала я!» Линзы, пояснил Борис с улыбкой. «Повезло тебе?» С улыбкой ответила я, переходя с парнем сразу на «ты» и понимая, что, скорее всего, версия с Сапожниковым, по крайней мере, проживающим по этому адресу, в ближайшие минуты лопнет, как мыльный пузырь. Во всяком случае, парень, называвший себя Борисом, был абсолютно не похож на того Сапожникова, который работал в «Гладиаторе», зато абсолютно соответствовал возрасту, указанному в его документах. «Я по заявлению директора бара «Гладиатор», – наконец представилась я. «Вчера при подозрительных обстоятельствах оттуда еще охранник, которого звали Борис Сапожников». «Да вы что!» Бедный парень аж позеленел и уронил пельмень. «Я в гладиаторе в жизни не был. Вы меня, может, с братом путаете?» Ляпнув это, Борис тут же пожалел о своих словах, поскольку, видимо, побоялся, что подставил брата. «Вы проходите», – растерянно посторонился он, пропуская меня в прихожую. В этот момент из комнаты вышел здоровенный черноволосый детина лет тридцати. Огромная черная майка обтягивала его торс, готовая вот-вот лопнуть. Очевидно, это и был брат Бориса Сапожникова. Что такое? Лениво спросил здоровяк. Что тут за наезды такие? Никаких наездов, вежливо ответила я. Видимо, произошло недоразумение. Из бара-ресторана «Гладиатор» сбежал охранник, который по документам значился как Борис Сапожников, и адрес зафиксирован тот же. То есть милиция ищет человека, который живет под именем вашего брата. Он, кстати, обвиняется в предумышленном убийстве. Вы понимаете, чем это чревато? Старший брат, видимо, больше младшего соображал, чем это чревато, потому что тут же сказал, обращаясь к Борису, «У тебя же украли паспорт, дурик». «Точно!» – обрадовался Борис. «У меня это самое... украли паспорт. Я себе новый сделал». Все стало ясно. В общем-то, что-то подобное я начала подозревать сразу же, как увидела лицо настоящего Сапожникова. «Так вот, значит, менты, почему приезжали вчера?» – усмехнулся Борис. «Мне сегодня соседка с девятого этажа говорила...» что, мол, куда-то в наш подъезд приезжали поздно вечером. А чего, почему, не знает. Ну, я кивнул и пошел дальше. Мне-то что до этих ментов? А это, оказывается, они к нам приезжали. Ё-моё, из-за твоего разгильдяйства тут менты будут шмонать. Разъярился здоровяк и отвесил младшему родственный подзатыльник. Борис потер шею, но ничего не сказал. Видимо, воспринял это наказание как должное. Не ищите там нифига. Пробасил старший брат в сторону меня, а пацана запарили совсем. Вон у дружбана моего тоже паспорт сперли. Так потом по нему полгода квартиру снимали и по межгороду звонили. Так его хозяева потом задолбали просто. Им такой счет пришел охрененный. Чуть ли не саму квартиру продавать впору. И тебе говорю, — он повернулся к брату, — чтобы внимательнее был и ворон не считал, лох. В завершении своей речи он отвесил Борису еще один, такой звонкий подзатыльник, что я невольно удивилась, как у младшего Сапожникова не отлетела голова. Борис воспринял эту экзекуцию с христианским смирением, решив, правда, на всякий случай удалиться на кухню, предоставив старшему брату возможность разговаривать с гостьей. «А вы ищите лучше!» Обратился он уже ко мне, решив, по-видимому, что я из милиции. У парня только проблемы с армией закончились. Тут новые повисли. «А мы ищем!» – твердо сказала я. И обязательно найдем. Только нужно, чтобы вы помогли. Пожалуйста. Тут же с готовностью кивнул старший брат. Чем конкретно помочь? Прежде всего, я посмотрела в сторону кухни. У меня вопросы к вашему брату. Так, дурик, прикрикнул детина, быстро на выход. Потом дожрешь свои пельмени. Борис послушно вышел в прихожую. Давай отвечай на вопросы. распорядился брат и кивнул мне. Постарайтесь вспомнить, где и при каких обстоятельствах у вас украли паспорт. Вежливо обратилась я к настоящему сапожникову. Борис густо покраснел. Это месяц назад где-то. Я тогда это самое с дня рождения друга ехал, ну и заснул в автобусе. А потом, когда очнулся, в карманы полез. Смотрю, ни документов нет, ни денег. А кого-то подозрительного из попутчиков вы описать не можете? Может быть, к вам кто-то подсел? Вы о чем-то разговаривали?» Поспешно спросила я, не дожидаясь, пока вмешается старший брат. Борис наморщил лоб и проговорил. «Ну, был там парень какой-то?» «Я не помню точно. Он еще...» Со мной заговорил чего-то про футбол, кажется. Но я это плохо соображал тогда, говорить не мог. Да и не люблю я футбол. Старший уже открыл рот, но я опередил его следующим вопросом. А как он выглядел этот парень? Возраст, одежда, черты лица, узнать его сможешь или фоторобот составить? Не, подумав, виновато ответил Борис. Куртки какой-то темный он был, но узнать нет, не смогу. Лица совсем не помню. Спать мне хотелось. Реакцией на его слова послужил очередной подзатыльник. Лицо старшего брата при этом было суровым и невозмутимым. Я подумала, что если бы старшой почаще отвешивал Борису подобные подзатыльники, тому не нужно было бы никакое... Плохое зрение, чтобы откосить от армии. Справка из психушки или травматологии была ему обеспечена, но вслух ничего не сказала. Просто вежливо поблагодарила за помощь, пообещала приложить все усилия, чтобы найти документы Бориса и, попрощавшись, покинула квартиру Сапожниковых. В машине я закурила и предалась размышлениям. Итак, что мы имеем? Некий преступник похитил документы Бориса Сапожникова, по ним устроился в гладиатор охранником, а затем, совершив убийство Алексея Парфирьева, просто-напросто сбежал. И сейчас, скорее всего, живет по своим настоящим документам, а может быть и по Новым Липовым. Кстати, во время похищения паспорта говорил про футбол. Может быть совпадение, а может быть и нет. Правда, при этой ясности многое остается неясным, зачем он похитил документы, почему он устроился охранником именно в «Гладиатор». Потому что увлекался футболом. Если предположить, что он заранее планировал убийство Парфирьева, то на что он надеялся? Ведь месяц назад, когда лже Сапожникова приняли на работу в бар-ресторан, Парфирьев еще находился в Москве, и практически никто не знал, что он планирует вернуться в родной Тарасов. И потом, на что надеялся преступник, устраиваясь на работу, что Парфирьев когда-нибудь зайдет в гладиатор, где его можно будет грохнуть? А когда это будет? И при каких обстоятельствах? Откуда он мог знать? Порфирьев болельщиком не был. И постоянным посетителем гладиатора, следовательно, быть не мог. Поэтому бред это какой-то, а не план. А может быть, все не так? Может быть, и не убивал этот лже-сапожников Порфирьева. А документы у Бориса украл просто потому, что под своими не может светиться в силу какой-то другой криминальной истории. А сбежал потому, что понял, если начнется проверка, то все раскроется, и он первым делом попадет под подозрение. Но как бы там ни было, а его нужно искать. Слава богу, фотография его имеется. Конечно, он может изменить внешность, но все-таки пробовать нужно. Конечно, не самой мне, а милиция. В частности, майору Мельникову, к которому я решила направиться сразу после посещения братьев Сапожниковых. Только перед этим бросила кости и получила следующий ответ. 18 плюс 8 плюс 34. С самого начала в вашей жизни присутствуют все человеческие чувства радости, горя, удачи и, и неудачи, любовь и ненависть. Очень тонкое наблюдение. И причем тут моя жизнь, если я сейчас думала о Сапожникове и его роли в убийстве Порфирьева? При чем тут радость и горе, любовь и ненависть? А ведь это все упомянуто не зря. Мои косточки никогда зря не скажут. Что ж, время покажет. Философски рассудила я и отправилась в управление. Прокудин уже был у тебя с докладом? С порога мельниковского кабинета спросила я, решив не тратить время попусту. Был. ответил майор, указывая мне на стул. «Садись». Я опустилась на стул, ловя на себе пристальный взгляд Мельникова. «Ну и что ты можешь сказать?» спросила я. «Да ты подожди с Прокудиным». Остановил меня майор, не меняя выражение лица. Тут вот какая история произошла интересная. «Какая? Оживилась я в надежде на новый поворот в деле». Я, понимаешь, снова послал двух ребят по этому адресу. Ну, по-сапожниковскому. Открывает какой-то сопляк. Ну, Витёк, ты же Витька знаешь? Бугай такой здоровый. С порога этому сопляку в нос. Куда, говорит, сбежать хотел, гнида? А тут из комнаты выходит Бугай раза в два побольше Витька. И ни слова не говоря, нашему Витьку бьёт в челюсть. Витёк три зуба выплюнул и рухнул. Оказалось, что их уже задолбали, менты недоделанные, что утром уже приходила дамочка из милиции, ей все объяснили. А эти якобы козлы недоношенные, это он про Витька с Коноваловым, либо не поняли ни хрена, либо водяру жрали, пока дамочка отчет о своих действиях проводила. А дальше заинтересованно спросила я, внимательно глядя в сторону. Дальше усмехнулся Семельников. дальше витек очухался понял что выжинулся и начал извиняться ты представляешь чтобы витек извинялся я вспомнила здоровенного виктора из опергруппы мишакова главным и беспроигрышным аргументом которого всегда являлся кулак и покачала головой короче извинился он парень увидев что перестарался тут же сопляка своего заводкой послал в общем сидели они там три часа И расстались друзьями на всю жизнь. Правда, жиденького Коновалова в отделение буквально принесли. «Кто принес?» – спросила я. «Да Витек вместе с этим Кренделем, старшим братом этого Сапожникова. Он, между прочим, знаешь, кем работает?» «Кем?» – «Врачом на скорой помощи. Реаниматором». Пообещал Витьку с зубами помочь. «Вот такие дела». Мельников внимательно посмотрел на меня – а потом неожиданно прищурился. «Дамочка из милиции, это ведь ты была, признайся». Ну, я. В свою очередь улыбнулась я. Я так и думал. Махнул рукой Мельников, и по выражению его лица я сделала вывод, что он весьма доволен. «Я сейчас хорошенечко бы подумала относительно наших дальнейших действий», сказала я ненавязчиво, напоминая Мельникову, что вообще-то он... официально занимается этим делом. Мельников нахмурился, он немного подумал, поворачивал головой туда-сюда, видимо, это помогало справиться с постоянной усталостью, которая в последнее время обуревала майора и днем, и ночью. И вдруг неожиданно спросил. Так, ну и что ты думаешь делать? А ты? Не осталась я в долгу. А я уже кое-что сделал. С вызовом заявил Мельников. «Это что же?» – удивилась я. «Отдал распоряжение об объявлении Лжесапожникова в розыск? Составил фоторобот?» Мельников снисходительно усмехнулся. «Это все само собой», – произнес он. «Тут поработали по Саранску. Насчет той фирмы, где до недавнего времени обретался убитый товарищ Парфирьев. И что же?» – заинтересованно спросила я. «А?» Выяснились очень даже интересные вещи. Спокойно ответил майор. Вот сегодня разговаривал с саранскими коллегами. Они поделились. Была фирма сар -Биси. Мельников вздохнул. Так, нетерпеливо подбодрила его я. Была и сплыла, заключил Андрей. То есть, вот так и есть, что сплыла. Сейчас расскажу. Мы тут время тоже зря не теряли, пока ты по сапожниковым шастала. В очередной раз уколол Мельников меня, но я пропустила реплику мимо ушей. В общем, фирма эта действительно всплыла. Но перед этим вышла там одна некрасивая история. Фирма работала успешно, занимаясь продажей оргтехники. Порфирьев там был кем то вроде консультанта. А возглавлял эту фирму некто Антон Николаевич Чесноков. Дела у фирмы шли довольно хорошо. Она пользовалась доверием. И вот берет этот Чесноков кредит в банке. На очень крупную сумму. Якобы для покупки большой партии компьютеров. И после этого спокойно исчезает. Что значит спокойно? На кого был оформлен кредит? Быстро спросила я. На него самого. И ты утверждаешь, что после этого он спокойно исчезает? Да, Таня. Но он же не совсем идиот. Развел руками майор. Вероятно, заранее планируя эту операцию, он запас новыми документами. Возможно, изменил внешность. Можешь не сомневаться. Поисками его занимались очень активно. Старбанк, в котором он получил кредит, поднял на уши всех, кого только можно. Никаких следов. А когда это было? Четыре месяца назад. А что стало с остальными сотрудниками? Их было-то там четверо вместе с Чесноковым. Фирма развалилась, каждый подался куда мог. К ним-то какие претензии, если кредит Чесноков на себя оформлял? Порфирьев вернулся в родной Тарасов, решив начать здесь дела заново. Остальные тоже стали как-то устраиваться в жизни. парфириев он в москву подался работу правда не нашел зато невесту нашел которая кстати ничего не знает об этой истории ставила я но она и в самом деле могла ничего не знать зачем парфириу ей об этом рассказывать ее слова похожи на правду у парфирева были конечно деньги которые он успел заработать в этой ферме но не такие большие когда они познакомились он предложил ей поехать вместе в Тарасов. Она согласилась, вот и все. Насколько мне известно, здесь он не занимался ничем конкретным, заметила я. По крайней мере, так сказали Анжелика и мать Порфирьева. Но деньги у него были, хотя, опять же, по их словам, их становилось все меньше. Конечно, хмыкнул Мельников. Откуда же они будут, если ни черта не делать? Андрей. Оставляя его вопрос без ответа, спросила я, а Прокудин докладывал тебе насчет некоего Алтуфьева? Пробили мы Алтуфьева, даже уже съездили домой, ответил лениво Мельников. Там его нет, вообще никто не открывает дверь. Соседи утверждают, что Алтуфьев дома не живет уже давно. А где он, что он, с кем и так далее не знают. Такой вот неуловимый Джо. Так надо искать. Вот Сапожникова вчера не было, а сегодня объявился. В свою очередь решил выязвить я майора. Так и ищем. Спокойно ответил Мирников. С Алтуфьевым, думаю, сами разберемся, проверим. Пока что, судя по Прокудинским словам, его связь с убитой вообще плохо просматривается. Может и нет там ничего. А вот Саранск с этой фирмой дело другое. Причем Майор сделал паузу и выразительно посмотрел на меня. Причем, если нам этим заниматься, то придется контактировать с саранскими ментами. А черт его знает, чем они там живут и вообще. Мельников снова вздохнул, стрельнув на меня глазами. — Андрей, я чувствую, ты мнешься, не зная, как перейти к следующей фразе, — усмехнулась я. Впрочем, со слогом у тебя никогда особо хорошо не было. Говори прямо. Ты хочешь, чтобы я поехала в Саранск? Ну, мычающие междометия майора Мельникова свидетельствовали о том, что я угадала. Понятно, резюмировала я. В таком случае хотелось бы получить полную информацию. Сегодня по факсу должны прислать, ответил Мельников. Хорошо, значит, я еду. Отлично. В тебе я уверен. Дело в том, что у нас сейчас оперативники на вес золота. Там работа, здесь работа. Мельников обвел рукой карту города, висевшую у него за спиной. Криминал не спит. Люди жадные. Все хотят урвать у ближнего своего. Вот и приходится крутиться. Ну, понятно. Значит, ждем факс. Усмехнулась я. Ждем. Согласился Андрей. У тебя какие-то соображения вообще имеются. Послушай, Андрей, мне вот что еще пришло в голову, задумчиво произнесла я, почему Порфирьева грохнули прямо перед свадьбой. Это выглядит так, словно Анжелику, его невесту, хотели умышленно лишить всего. Ну кому это надо? Пожал плечами Мильников. Тому, кто получит его имущество после смерти Порфирьева. У него было завещание? Нет. Значит, кто все получает? Большую часть мать, а остальное делится между ближайшими родственниками. Мать, что ли, подозревать? Усмехнулся Мельников. Действительно, подозревать мать было бы совсем абсурдно. С этим я была целиком и полностью согласна. Меня гораздо больше заинтересовала история с исчезнувшей фирмой в городе Саранске. Андрей... А кто все-таки еще работал в фирме Чеснокова? Ну, кроме Порфирьева. Господи, а это-то тебе зачем сейчас? Вздохнул Мельников. Такое впечатление, что ты просто строишь версию за версией, наобум. Чем больше, тем лучше. Они у тебя даже в голове толком не выстроены. Так, всплески предположений. Я возмутилась. А ты что делаешь? У тебя самого есть какие-то версии? Ты, похоже, еще ни одной не выстроил. И вообще, глядя на тебя, как ты упиваешься своими майорскими погонами, невольно приходишь к выводу, что ты забыл о том, что такое оперативная работа. Я не забыл. Покачал головой Мельников. Придет факс, там все будет написано черным по белому. Кто, чего, зачем, с кем и почему. А в Саранске завтра все и разузнаешь подробно. Кстати. по каждому из этих пунктов, кто, чего, начал загибать пальцы майор. В этот момент в дверь постучали, и Мельников крикнул «Войдите!». Зашел майор Мешаков с данными экспертизы по убийству. Собственно, ничего нового к картине убийства эти данные не добавили. Первоначальный вывод эксперта о профессиональном характере удара ножом полностью подтвердился. Смерть наступила, согласно выводам экспертизы, почти... мгновенно обследование одежды убитого никак не обнадежило кроме одного эксперты умудрились вытащить из под ногтей трупа кусочек кожи не принадлежавший самому убитому скорее всего пытаясь увернуться от удара или при сопротивлении парфириев успел отцарапать нападавшего но найти убийцу по образцу его кожи было нельзя можно было только сверить этот образец с кожей того кто уже пойман а до этого, похоже, было еще далеко. Я пробыла в управлении еще час и ушла оттуда после того, как прочитала факс, присланный саранскими коллегами Мельникова. Действительно, согласно оперативным данным, фирму сар си возглавлял некий Чесноков Антон Николаевич, который взял в Старбанке кредит на энную сумму денег под закупку оргтехники, а потом в один прекрасный день не явился на работу. Не явился он туда потом и в течение недели, месяца. То есть попросту смылся. В штате фирмы числились трое. Консультант Алексей Порфирьев, менеджер Андрей Третьяков и секретарь-референт Эльвира Голицына. Вот и весь штат. Имелись, правда, еще две девочки лет 20, но они проработали там всего два месяца, а все остальные около полутора лет. Собственно, столько фирма и существовало. Больших данных в факсе представлено не было и стало совершенно понятно, что их нужно будет добывать на месте. «Ехать непременно нужно завтра», – размышляла я, покидая стены управления. «Но завтра состоятся похороны Порфирьева, на которых я планировала побывать». Поразмыслив, я пришла к выводу, что мое присутствие на похоронах Алексея не так уж обязательно, вряд ли там произойдет что-то, что поможет мне в раскрытии обстоятельств его смерти. Собственно, о том, как там все прошло, я вполне могу осведомиться у Анжелики или у матери Алексея по возвращении из Саранска, а поездку туда откладывать не следует, она сейчас гораздо важнее».